Глава двадцатая Если честно, то первой и самой желанной идеей был побег к косогонцам без обратного билета. Я когда-то уже допустила эту ошибку на отборе, тогда и выработала рефлекс. В любой непонятной ситуации при первой возможности беги. Но с недавних пор мне было что терять. Моих замечательных друзей, интересную учебу, все задумки на общее дело — Да и перед грантом теперь было неудобно. Это на отборе он для меня был никем, а сейчас вызывал уважение и теплые чувства. От нетерпения все нервы в теле звенели и буквально дергали. Сорваться с места. Ладно, черт с ним. Оставлю записку с сердечными пожеланиями. Найти себе сто любовниц, которые для этой роли сгодятся лучше. А если поймает, тогда начну приводить аргументы. Хотя потом он и слушать ведь не станет. Значит, лучше сначала попытаться договориться миром. Судьба разрешила эту дилемму вместо меня. Грант даже не стучал. Он просто распахнул дверь комнаты своего закадычного противника, будто намеревался обнаружить нас в объятиях друг друга. За его спиной мялась Аленса. Она тоже намеревалась. Или дракон подхватил мою соседку за компанию, когда меня в апартаментах не нашел. Если и была у них такая цель, то ее они не достигли. Между прочим, именно сегодня мы с Кьяром даже словом не обменялись, то есть обещание не нарушено. А что нахожусь с ним в одной комнате, так здесь еще Мирта и Ария. Мы все в одежде, то есть и в групповой оргии не обвинить. На всякий случай я все равно сделала осторожный шаг еще подальше от демона и приветливо поздоровалась: "Добрый день, Грант". Благородная Ария как раз показывала нам интересную вещицу из-за сагона. Однако его лицо почему-то выглядело окаменевшей маской, а ледяная интонация подчеркнула самое дурное расположение духа. Обычно от этих ноток до кровавой схватки рукой подать. Элея хватит. Почему-то даже не удивлен, Застав тебя именно здесь. Возьми Мирту и иди в свою комнату. С тобой позже поговорим. Все же разозлился, обнаружив меня в спальник Яра, не видя смысла спорить с ним при множестве свидетелей и делать особый акцент на моем униженном положении, я вздохнула и пошла к двери. Вот только Арья закипала еще быстрее своего брата. «Какого беса ты тут раскомандовался, дорогой женишок? Сначала я с ней поговорю, потом тащи ее, куда пожелаешь». «Элея, объясни, наконец, что у вас обеих была за странная реакция? Вы будто знаете гораздо больше, чем выяснила я». Дракон взял меня за локоть и рванул к себе за спину, словно защищал от кого-то. Спроси он в этот миг моего мнения, то защита мне требовалась лишь от него самого. Я спонтанно отошла от него чуть в сторону, боясь уже чего угодно. Грант перевел тяжелый взгляд на Арю, а в интонацию добавил прохладного сарказма. Ого, я уже в очередь должен становиться. Знай свое место, дорогая невестушка. Осторожнее, самоубийца, ты говоришь с моей сестрой, предупредил Кьяр, который все еще разглядывал магическую копию ноутбука и только сейчас заинтересовался происходящим. Это она тебе твое место покажет. Если не справится, я помогу. Дракон не боялся их обоих или благополучно скрывал свои опасения, поскольку ни один мускул на его застывшем лице не дрогнул, а голос звенел ледяными иглами. «К твоей сестре, мразь? У меня как раз вопросов нет, а вот к тебе достаточно». Грант сделал короткую паузу и вдруг выдал нечто такое, что меня едва удар не хватил. «Кстати, ты не хочешь познакомить Арию со своей постоянной любовницей, на которой намерен жениться?» Кьяр мимолетно покосился на меня и тихим голосом соврал. «Не понимаю, о чем ты говоришь». Грант внимательно изучил мой профиль, неспешно осмотрел всех присутствующих и объяснил настолько спокойно, что не осталось сомнений в его уверенности в каждом слове. Я только что был на обеде, где граф Хольфман взахлёб рассказывал об одной закрытой вечеринке, куда ему удалось пробиться с большим трудом. Мне плевать, с кем целуется Кьяр, и кого из себя изображает на сцене, если бы не одно «но». Та самая танцовщица, женщина Милорда Ремера, выписывала такие же венделя, которые моя собственная наложница изображала во время отбора. Не свести эти две детали было попросту невозможно. Аленса вскрикнула, затем зажала ладонью рот и, смертельно побледнев, отшатнулась к стене. Почему-то именно к ней Кьяр и обратился. Ситуация не стоит визгов. Да, в первый раз выступала Элея. А потом я нанял хорошую танцовщицу. Дело оказалось не только выгодным, но и весьма веселым. Вот с той второй я и сосался на сцене. Глупые людишки почему-то даже во мне способны разглядеть романтика. Ваша раса необучаема, но платежеспособна. Он неплохо выкрутился, вернее, выкрутил меня». Первое мое выступление отрицать все равно не получится. А Ленса ведь там присутствовала, и молчать об этом сейчас не станет. Только от чего то даже Арья посмотрела на брата с изумлением, будто вообще ни единому слову не поверила. Грант уж тем более. Все доводы Кьяра делил на десять. Дракон возрился на меня и, презрительно вздернув губу, уточнил. «Ты танцевала полураздетая для богатых клиентов?» «Один раз?» Еще в начале осени, когда у нас с тобой не было никаких отношений, прошептала я, — мне нужны были деньги, Грант. Думаю, что не один раз, и не только танцевала, — припечатал он. Ты с этим отродьем давно спуталась. Не смей мне врать, посмотри мне в глаза и поклянись, что никогда с ним не целовалась и не делила постель. Он даже ответа не дождался, что-то, прочитав в моих глазах, издавленно произнес. «Боги, как же я ошибался на твой счет! Зря решил, что лучше дать тебе достаточно свободы, и ты одумаешься. Ты не одумалась, а опустилась на самое дно, живо в комнату. Какие вещи успеешь собрать, такие сможешь взять. Мир-то тоже шевелись». Но ту мои неприятности не слишком беспокоили. Она и половину сказанного не поняла. Для нее важнее сейчас было освободиться самой». «Я? Куратор Абель, а можно мне не ехать с госпожой в замок? В конце концов, я не ваша собственность». Он изумленно посмотрел на нее и проговорил. «Именно собственность, которая перешла из поместья Ферина в мой замок. Я сейчас кое-как держусь, чтобы не прибить на месте твою госпожу, но тебе советую быть в сто раз осторожнее. Тебя я воспитывать буду исключительно кнутом». Теперь побледнела и служанка. «Так или иначе, но попали мы обе». «Какой то эсагон? Сейчас и к окну прорваться будет сложно. Очень-очень аккуратно и смиренно я попыталась хоть чего-то добиться». «Грант, мы едем немедленно. Остался всего один экзамен». «Экзамен?» — усмехнулся он. «Думаешь, что я позволю тебе вернуться в академию?» «Оптимистично». Он взял нас обеих за плечи довольно крепко «не вывернуться». Ощущая приближение финала, всей своей вольготной жизни и замечательных планов, я в панике завопила. «Нет, не хочу, не поеду. Арья, я Яру умоляю, сделайте хоть что-нибудь. Я не собираюсь всю жизнь просидеть в тюрьме». Демоница безразлично пожала плечами и ответила. «А я что сделаю?» «Ты ведь в самом деле его наложница. Сочувствую, но всех не спасешь. Я даже себя от него пока не спасла. Да и кто ты мне, чтобы ради тебя я хоть пальцем пошевелила?» Кьяр выразился еще хуже. «Через три дня я вообще покину столицу. Меня здесь ничего не держит. Абель решил собрать всех своих подстилок в одном месте. Давно пора. Прощай, солнце!» «Демоны! Что с них взять? Они равнодушны ко всем, кто им не родня!» Когда меня уже волоком тащили из комнаты, я с ненавистью вопила. Мне очень хотелось уколоть Тремера так же больно, как сделал только что он. «Будь ты проклят, Кьяр! Это ведь ты меня втянул! Если бы продолжал на мне зарабатывать, сейчас бы хоть слово поперек сказал! А я на зло тебе стану счастливой, понял? На зло именно тебе! Я буду жить долго! Я всего на свете добьюсь и потом плюну тебе в рожу!» «Если у меня появится желание сдаться, я вспомню о тебе и хоть из гроба восстану!» Он вообще ничего не ответил. Да и дракон на вопли никак не реагировал. Он вместе с нами зашел в апартаменты и наблюдал, как мы собираем вещи. Сопротивляться сейчас было бессмысленно. Грант позвал еще помощников, поскольку вещей у нас было много, а я даже с короткими записями не собиралась прощаться». Из хорошего было только одно. Сам куратор драконьего факультета в замок пока уехать не мог, поскольку службу нес ответственно. Домой он вернется тоже через три дня, когда всех студентов отпустят на каникулы. Правда, снарядил с нами вооруженную охрану, то есть о побеге можно было даже не мечтать. Не знаю, какие надежды я все еще питала, раз при прощании предприняла последнюю попытку. Твои обвинения безосновательны, Грант. Да, танцевала. Что здесь ужасного? Но ничего больше. Я по-прежнему девственница. Наверное. Хотелось бы, чтобы именно так и было. Но никаких других аргументов у меня все равно не нашлось. Он смотрел на меня без прежней теплоты. Да и отвечал как-то отстраненно. Есть только один надежный способ это проверить, я Тот самый способ, от которого ты так тщательно и долго уклонялась. Интересно, почему? А сейчас уже мне надо... «Преодолеть брезгливость. Как и поклялся, я буду заботиться о тебе до конца дней, но пройдет очень много времени, прежде чем я сумею тебя вновь назвать возлюбленной». «Да не спала я с ним!» — захотелось рыдать. «Ведь дракон меня не слушал!» «Ведь истинная правда — не спала, только целовала с такой страстью, с которой даже сексом раньше не занималась. Я виновна во всем, в чем Грант меня обвиняет». Быть может, именно это он и видел в выражении моего лица. Путь до замка довольно короткий. Не придется трястись много дней подряд, и уже к вечеру окажемся на месте. Там с нас, понятное дело, тоже глаз не спустят. Зато в карете нас наконец-то оставили наедине, хотя и это стало негативным моментом. Мирта пихнула меня локтем и начала изливать все, что накопилось заканчивает и уже истерить. «Твой взбеленился, конечно, но он ведь отходчивый и терпеливый. С другой стороны, а кто бы на его месте не вышел из себя? Ладно бы ты просто таскалась, но он же этого Ремера на дух не переносит!» «Не таскалась я», — прошептала обреченно. «Кто знает, мать, кто знает?» У Мирт то уже появилось настроение ехидничать. Тот поцелуй на какой-то сцене точно произошел. Я видела, как дрогнули ресницы у Демонюки. И очень показательно он начал тебя защищать. Показал каждому, что ему вовсе не пофиг, что с тобой сделают. Уверена, ради себя он и слова бы не выдавил. Но тебя прямо оправдать пытался. Мне вот что любопытно. То есть меня-то со сковородкой встречала. А как самой изменять так нормально? А Ленсу подруга называла, Гранту хрен знает, что плела, а тем временем с Блонди мачо отжигала. Это настолько отвратительно, что почти мило. «Вот сейчас точно в лоб прохватишь», — искренне пообещала я. «Ты раньше всегда была не в тему, но сейчас совсем мимо. До тебя еще не дошло, что не только мне одной приговор подписали». Я-то хоть чем-то заслужила, а ты за компанию пожизненный срок мотать будешь. Мирта подумала немного и опять улыбнулась. все таки есть в ней какой-то неистребимый задор. Не будь она ею, я бы с таким человеком давно подружилась. Вместо того, чтобы раскисать, она выдвигала версии и догадки. Твой из катушек слетел, поэтому сегодня с ним говорить было бессмысленно. «Приедет через три дня, уже к тому времени немного успокоится. Потом нам с тобой надо сидеть тише воды ниже травы, пока не увидим, что он готов слушать. И вот затем ошарашиваем его правдой. Ты не Элея Ферина, а я уж тем более не твоя служанка». Настала моя очередь злорадствовать. «Думаешь, после этого он нас отпустит? Ты очень плохо знаешь Грантабеля. А если не поверят нашим словам, то просто будет приглашать лекарей в ту самую комнату, где нас навечно запрет. Мне уже пришла в голову мысль поговорить с ним об этом. Теперь же и доказательства можно привести, ноутбук Арье, или даже съездить в осагон. Вряд ли там повсюду. Наши, но кое-кто точно водится. Правда, разыскать их можно с помощью особого чутья, то ли на запах, то ли на ауру». Но при том только что я Мирте сказала именно то, что считала самым вероятным вариантом. Даже если Гранта убедить в иноземном происхождении, он все равно от наложницы не откажется. У него в голове такой функции вообще не предусмотрено. Мирта наконец-то приуныла. Я посчитала это личной победой. А то было как-то неуютно горевать в одиночестве. Однако через полчаса она вновь придумала очередной выход. Ладно, допустим, тебе действительно никак не выкрутиться. Но зачем же и меня в это болото тянуть? Послушай, откажись от меня. Я же считаюсь твоей служанкой. Не думаю, что он и в меня так же упрётся. Не сейчас, конечно, а пару недель пересидим и заявишь, мол, в моих услугах больше не нуждаешься, а сама по себе я безрукая, и ни к какой другой работе меня не приговоришь. Ну уж нет, над этим предложением я даже не размышляла. Мы с тобой в одной лодке. Или выпутаемся вместе, или вместе пропадем. К тому же, куда ты без меня подашься? Дорога высогон долгая и опасная. Представление не имею, какую охрану нанимать, чтобы туда добраться. И в Академию ты одна вернуться не сможешь. Кто заплатит за твою учебу? Кредитная линия от Абеля теперь даже мне перекрыта, а ты и вовсе считаешься платным приложением. Ну тогда мне денег, радостно предложила она. Вот это я понимаю, гонор. Эволюция человечества зашла в тупик, раз новое поколение такое, незамутнённое в своих требованиях. Палец о палец еще не ударило, а уж дай. Я, вскинув бровь, поинтересовалась. А в попец тебя не чмокнуть? Эгоистичная стерва, наглая малолетка. Мы отвернулись к разным окошкам и до самого замка помалкивали.